10 ноября. Басовитая сова ухала в холмах, и в низкий голос проникал в комнату и обострял слух. Не считая этого уханья, все было тихо, не было даже кваканье лягушек, не слышно было ни шороха от какого-нибудь проходящего или пробегающего мимо зверя. Тишина усиливалась между криками совы, что доносились с южных холмов. Они наполняли и долину, и холмы, и воздух трепетал и пульсировал от этого призыва. Ответа на него не было очень долгое время, а когда он пришел, он слышался из глубины долины с запада. Но в промежутках между криками сов были тишина и красота ночи. Рассвет вскоре должен был наступить, но сейчас было еще темно. Можно было видеть очертания холма и это огромное баньяновое дерево. п л я д ы и Орион заходили в ясном, безоблачном небе. Короткий ливень освежил воздух, и в нем были запахи, исходящие от старых деревьев, дождя, цветов и очень древних холмов. Это было действительно чудесное утро. Что было снаружи, то происходило и внутри. И медитация действительно есть движение того и другого, без разделения. Множество систем медитации просто замыкает ум, в пределах какого-то шаблона, предлагая замечательные способы бегства и сильные ощущения. Только незрелость играет с ними, получая от них большое удовлетворение. Без самопознания вся медитация ведет к заблуждению и разным формам самообмана, фактическим или выдуманным. Это было движение интенсивной энергии, той энергии, которую конфликт никогда не познает. Конфликт извращает и рассеивает энергию, так же, как это делают идеалы и конформизм. Мысль ушла, и с мыслью чувства, но мозг был живым и полностью чувствительным. Всякое движение, действие с мотивом есть бездействие. И именно это бездействие разъедает и портит энергию. Любовь с мотивом перестает быть любовью, существует любовь без мотива. Тело было полностью неподвижно. А мозг был совершенно спокоен, и оба они действительно осознавали все, но не было ни мысли, ни движения. Это не было формой гипноза, специально вызванным состоянием, поскольку нечего было этим достигать. Никаких видений, и сильных ощущений, всех этих глупостей. Это был факт, а в факте нет ни удовольствия, ни страдания. И это движение было недоступно для любого узнавания. Для известного. Наступил рассвет, и с ним пришло то иное, что составляет существенную часть медитации. Залаяла собака, и день начался. 11 ноября. Есть только факты, а не большие или меньшие факты. Понять факт, то что есть, нельзя, если подходить к нему с мнениями или суждениями. Тогда мнение и суждение становятся фактом. а не тот факт, который вы хотите понять. В процессе, в процессе выяснения факта, наблюдения его, того, что есть, факт учит, и учение факта никогда не механично. А для того, чтобы следить за тем, как и чему он учит, необходимо слушать, наблюдать с острым вниманием. Это внимание исключается, если есть мотив для слушания. Мотив рассеивает энергию, искажает ее. Действие с мотивом – это бездействие. ведущая к смятению и скорби. Скорбь сформирована мыслью, и м ы с л и п и т а ю щ и е сама себя, ф о р м и р у ю т я и мне. Как обладает жизнью машина, так обладает ею я и мне. Жизнь, ю которая питается мыслью и чувством. Факт разрушает эту механику. Вера является такой же ненужной, как и идеалы. И то, и другое рассеивает энергию, необходимую, чтобы следовать развертыванию факта, того, что есть. Верование, как и идеалы, это бегство от факта, а в бегстве нет конца скорби. Окончание скорби – это понимание факта из момента в момент. Нет системы или метода, которые дадут понимание. Его может дать только осознание факта, без выбора. Медитация, следующая системе, есть бегство от факта, от истины, о том, что вы такое. И гораздо важнее понимать себя, постоянные изменения фактов относительно самого себя, чем медитировать, чтобы найти Бога, иметь видение, иметь сильные ощущения и прочие виды развлечений. Ворона кархала, как безумная. Она сидела на ветке с густой листвой, ее не было видно. Другие вороны прилетели и улетели. Но э т о почти не переставая, продолжала резко и пронзительно каркать. Она была сердито или жаловалась на что-то. Листья качались вокруг нее, и даже редкие капли дождя ее не остановили. Она была полностью поглощена тем, что ее беспокоило. Чем бы это ни было, она вышла, встряхнулась и улетела на другое место только для того, чтобы возобновить свои резкие и язвительные жалобы. Вскоре ворона устала, успокоилась. о т о м та же самая ворона из того же самого места издала другое карканье, приглушенное и какое-то дружелюбное, призывное. Были на дереве и другие птицы. Индийская кукушка, ярко-желтая птица с черными крыльями, серебристо-серая толстая птица. Одна из множества тех, что копошились под деревом. Маленькая полосатая белка прибежала и забралась на дерево. Все они были там, на том дереве. Но крик вороны был самым громким и настойчивым. Солнце вышло из-за облаков и дерево отбросило густую тень. И тогда с другой стороны небольшой узкой ложбины н а н е с л и звуки флейты, необыкновенно трогательные и волнующие.